Офицер растерялся. Шутка явно затягивалась, а всерьез принимать извещение о захвате корабля, да еще в конце вахты, как-то не хотелось. Я продолжал давить. «Я нахожусь в ремонтной контрольной рубке. У меня полный контроль над всем кораблем. Чтобы ты убедился в серьезности моих намерений, я сейчас выключу освещение в первом грузовом отсеке». Я сверился с таблицей, прикрепленной на стене рядом с устройством связи и набрал код на контрольной панели. В ту же секунду на той стороне экрана в капитанской рубке начался сумасшедший дом. Взревела сирена, послышались крики. Сквозь суматоху до меня донесся испуганный голос офицера связи. «Пожалуйста, перестаньте, я свяжу вас с капитаном». Капитан появился на экране ровно через две минуты. Я это помню, потому что после вызова рубки я тщательно хронометрировал время. Я досконально знал антитеррористическую процедуру, предписанную компаниям межзвездных пассажирских перевозок. Первым делом, получив сигнал о захвате корабля, капитан должен включить запись всех переговоров внутри корабля. После этого он вызывает по специальному каналу отдел борьбы с терроризмом Интерпола на Земле. Установив связь, капитан должен действовать по обстановке. Я посмотрел на часы. Сейчас капитан делает сканирование всех ремонтных пультов и убеждается, что один из них задействован. Когда он обнаружит работающий пульт, то первым делом заблокирует его. Не теряя времени, я ввел еще несколько команд. Судя по суматохе в командной рубке, команды прошли и все служебные помещения корабля погрузились во тьму. Доступа к капитанской рубке у меня, к сожалению, не было, а отключать свет в пассажирских отсеках я не стал во избежание паники. Пассажирам и так предстоит нелегкая процедура эвакуации. В том, что мой план сработает и корабль покинут, я не сомневался. Капитан будет до последнего сопротивляться и делать вид, что предпринял все возможное для предотвращения теракта. На самом деле, возможностей у него не так много, и мы оба об этом знаем. Если я проявлю слабину, и капитану удастся потянуть время, то с земли подключит переговорам профессионального психолога, специалиста по переговорам с террористами. Иногда это помогает, но, конечно, не в моем случае. А капитан со своей стороны попытается физически устранить меня. Я ведь теперь вне закона, меня можно убить на месте. Огоньки на моем пульте разом погасли. Меня вычислили и отключили. Теперь вся надежда на так называемую бомбу. Экран коммуникатора не погас. Это тоже предписано процедурой действий при захвате корабля. Теперь со мной начнут беседовать, выяснять мои планы, торговаться. В это же время корабельная служба безопасности под руководством уже знакомого мне первого офицера будет искать возможность обезвредить меня. Ну что ж, офицер, вперед, скоро ты узнаешь, как арестовывать секретных агентов организации. Наконец, на экране появился капитан Северной Звезды. Я уже видел его в ресторане вчера вечером. Высокий холеный мужчина, перешедший за грань среднего возраста. Небольшая седая бородка, пронзительно-синие глаза, высокий лоб, плотно сжатые тонкие губы. Вся фигура излучала благородство и респектабельность. Ходящая гарантия безопасности и надежности компании «Интерселлар». «Простите, капитан, сегодня в вашем послужном списке появится неприятная запись». Впрочем, думаю, мы с вами договоримся. Капитан смотрел на меня с экрана и молчал. Он ждал, чтобы я сделал первый ход. Я не заставил себя упрашивать. «Капитан», — спокойно сказал я, — «постарайтесь обойтись без необдуманных поступков. Мой сообщник сейчас находится в реакторном отсеке и переводит реактор в режим неконтролируемого разогрева». «У вас осталось ровно 15 минут, чтобы эвакуировать пассажиров и команду. И не вздумайте мешать нам, корабль заминирован». Я отодвинулся от экрана так, чтобы капитан увидел муляж бомбы, прикрепленный к трубопроводу. «Я не колеблюсь, взорву эту штуку, и на корабле начнется пожар, мне терять нечего, а вот у вас будут проблемы».